«Подумайте хорошенько», — снова начал Жак глухим голосом, — «если вы откажетесь от сопротивления, то завтра будет уже поздно. Поразмыслите вот о чем. Ведь по ту сторону границ происходит то же самое, та же вспышка гнева, ложных обвинений, упрямой вражды. Все народы уподобились передравшимся мальчишкам, которые с горящими глазами бросаются друг на друга, точно маленькие хищные зверьки. Он начал первый. Разве это не бессмыслица? «Так что же?» — вскричал штукатур. «Что же, по-твоему, делать нам, мобилизованным, черт побери?» «Если вы считаете, что насилие не может быть справедливым, если вы считаете, что человеческая жизнь священна, если вы считаете, что не может быть двух моралей, Одной, которая осуждает убийство в мирное время, и другой, которая предписывает его во время войны, откажитесь подчиниться мобилизации. Откажитесь от войны. Останьтесь верны самим себе. Останьтесь верны интернационалу. Женни, ожидавшая Жака у выхода, внезапно подошла к нему и стала рядом. Штукатур вскочил. Он яростно скрестил руки. «Чтобы нас поставили к стенке? Как бы не так!» Ври больше. Там, по крайней мере, каждому свое. Можно еще вывернуться, если хоть на грош повезет. «Но ведь вы чувствуете, — вскричал Жак, — что это трусость, отрекаться от своей воли, от своей личной ответственности под напором тех, кто сильнее. Вы говорите себе, я осуждаю войну, но ничего не могу сделать. Это дается вам нелегко» но вы быстро успокаиваете свою совесть, убеждая себя, что хотя такое подчинение тягостно, оно достойно уважения. Неужели вы не видите, что вы жертвы обмана, что вас втянули в преступную игру? Неужели вы забыли, что власть дана правительством не для того, чтобы порабощать народы и посылать их на убой, а для того, чтобы служить им, защищать их, делать счастливыми? Смуглый малый лет тридцати До сих пор молчавший стукнул кулаком по столу. «Нет и нет, ты не прав. Сегодня ты не прав. Богу известно, что я никогда не шагал в ногу с правительством. Я такой же социалист, как ты. У меня пять лет партийного стажа. И вот я, социалист, готов стрелять, защищая правительство так же, как и все остальные». Жак хотел прервать его, но он повысил голос. «И убеждение тут ни при чем». «Националисты, капиталисты, все толстопузые мы разыщем их после. И когда придет их черед, мы сведем с ними счеты. Можешь на меня положиться. Но сейчас не время разводить теории. Прежде всего, надо рассчитаться с пруссаками. Этим подлецам захотелось войны, они получат ее. И уверяю тебя, им будет жарко, за нами дело не станет». Жак медленно пожал плечами. Ничего нельзя было сделать. Схватив Женни за руку, он увлек ее к лестнице. «И все-таки, да здравствует социальная революция!» — крикнул сзади чей-то голос. На улице они несколько минут шли молча. Глухие раскаты грома предвещали грозу. Небо было чернильного цвета. «Знаете, — сказал Жак, — я думал, я двадцать раз повторял что войны не являются делом чувства, что это неизбежное следствие экономической конкуренции. Но сегодня, видя националистическое иступление, так естественно вспыхивающее во всех безразличиях классах общества, я почти готов спросить себя, не являются ли... Не являются ли войны скорее результатом столкновения темных необузданных страстей для которых борьба материальных интересов — лишь удобный случай, лишь предлог. Он снова замолчал. Затем продолжал, следуя течению своих мыслей. И нелепее всего старание людей не только оправдать себя, но и доказать всем, что их согласие обдуманно, что оно добровольно, да, добровольно. Все эти несчастные, которые еще вчера дружно осуждали эту войну, а сегодня оказались втянутыми в нее насильно, с пеной у рта стараются показать, будто они действуют по собственному побуждению. И вообще, снова заговорил он после короткой паузы, это трагично. Трагично, что столько опытных, осторожных людей стали вдруг такими легковерными, стоило только задеть патриотическую струнку». Трагично и почти непостижимо. Может быть, причина попросту в том, что средний человек наивно отождествляет себя со своей родиной, своей нацией, своим государством. Привычка повторять «мы французы, мы немцы». И так как каждый отдельный человек искренне хочет мира, он не может себе представить, что это государство, его государство может желать войны. И, пожалуй, можно сказать еще вот что. Чем более горячим приверженцем мира является человек, тем сильнее он стремится оправдать свою страну, людей своего клана, и тем легче убедить его в том, что угроза войны исходит из чужой страны, что его правительство не виновато, что сам он является частью общества жертвы и что он должен защищать себя, защищая его. Крупные капли дождя прервали слова Жака. В эту минуту они переходили площадь биржи. — Побежим, — сказал Жак, — вы промокнете. Они едва успели укрыться под аркадами улицы колони Гроза, весь день висевшая над городом, наконец разразилась с внезапной и какой-то театральной яростью. Вспышки молнии непрерывно сменялись одна другой, ударяя по нервам, а беспрестанные раскаты грома отдавались между домами с грохотом, напоминавшим горные грозы. Полк муниципальной гвардии рысью проехал по улице 4 сентября. Всадники, согнувшись под порывами ветра, наклонились к шеям дымящихся лошадей, чьи копыта вздымали снопы брызг. И как на хорошей картине художника-баталиста, каски сверкали под свинцовым небом. «Зайдем сюда», — предложил Жак, указывая на плохо освещенный и уже переполненный ресторанчик под аркадами. «Переждем грозу и закусим». Они с трудом нашли два места рядом за мраморным столиком, где уже сидело много посетителей. Как только Жень села, она сразу же почувствовала полный упадок сил. У нее дрожали колени, плечи, затылок болели, голова была невыносимо тяжелой. Ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Если бы можно было хоть на несколько минут закрыть глаза, вытянуться, уснуть, уснуть рядом с ним... Воспоминания о минувшей ночи сейчас же завладела ею и, словно удар хлыста, вернула ей силы. Жак, сидевший рядом с ней, ничего не заметил. Она видела его профиль, влажный висок, темную с рыжим отливом прядь волос. Она чуть не схватила его за руку, чуть не сказала ему «идемте домой». «Что нам за дело до всего остального? Прижмите меня к себе, обнимите меня крепче». Разговор вокруг них был общий. Глаза блестели. Передавая друг другу соль, горчицу, люди обменивались дружескими взглядами. Самые нелепые, самые противоречивые новости объявлялись с непоколебимой уверенностью и моментально принимались на веру. Как бы такая гроза «Не задержало нашего наступления», — простонала дама неопределенного возраста с покрытым красными пятнами лицом, выражавшим платонический, но задорный героизм. «В 1870 году», — сообщил толстый господин с орденской ленточкой в петлице, сидевший напротив Женни, — «военные действия начались только спустя много времени после объявления войны, не ранее, чем через две недели». «Говорят, что не будет сахару», — сказал кто-то. И соли, — добавила героическая дама, — она конфиденциально наклонилась к Женне, — я-то успела принять кое-какие меры. Господин с орденом, обращаясь к соседям по столу, растроганным голосом, который дрожал от восхищения и, казалось, обладал свойством заражать им других, рассказал следующую историю. Какой-то полковник одного из восточных гарнизонов, получив приказ отвезти своих солдат на 10 километров от границы, решил, что Франция уже покорилась врагу. Не в силах пережить этот позор, он вынул револьвер и пустил себе пулю в лоб на глазах у всего полка. В конце стола молча ел какой-то рабочий. Его недоверчивый взгляд встретился со взглядом Жак. Он тотчас вмешался в разговор. — Вам-то хорошо рассуждать, — сказал он со злобой. — А вот мы не смогли нынче добиться в мастерской платы за проработанную неделю. — Почему? — благосклонно осведомился господин. — Хозяин уверяет, что у него деньги в банке, а банк закрыл лавочку. — Мы там как следует пошумели, сами понимаете. Но так ничего и не добились. — Приходите в понедельник, — сказал он нам. — Ну, конечно. В понедельник всем вам заплатят, — заявила героическая дама в понедельник. — Да ведь многие едут завтра, понимаете? Уехать и оставить жену с детишками без гроша. — Не беспокойтесь, — уверенно заявил господин с орденом. — Правительство предусмотрело это, как и все остальное. В мэриях будет выдаваться пособие. Поезжайте спокойно. Ваши семьи находятся под покровительством государства. Они ни в чем не будут нуждаться. Вы думаете, пробормотал рабочий нерешительно, почему же тогда об этом не скажут? Сосед Жака, которому посчастливилось купить экстренный выпуск вечерней газеты, заговорил о воззвании анкаре к французской нации. Все руки протянулись к нему. Покажите, покажите. Но он не хотел расставаться со своей газетой. «Читайте вслух», — распорядился господин с орденом. Обладатель газеты, маленький старичок с хитрой физиономией, поправил очки. «Это подписано всеми министрами», — с пафосом заявил он. Затем начал Фальцетом, правительство, сознавая в свою ответственность и чувствуя, что оно нарушило бы священный долг, если бы предоставило события их ходу, вынесло постановление, необходимость которого продиктована нынешней ситуацией. Старик сделал паузу. «Мобилизация — это еще не война!» «Вы слышите, Жак?» — шепнула Жене, и в ее голосе прозвучала надежда. Жак пожал плечами. «Надо заманить крыс в крысоловку, а когда они попадутся, их уж сумеют там удержать». — При настоящем положении вещей, — продолжал человек в очках, — мобилизация, напротив, является наилучшим средством обеспечить почетный мир. Даже за соседними столиками воцарилась тишина. — Громче! — крикнул кто-то из глубины зала. Чтец продолжал стоя. Голос его иногда прерывался. Вне всякого сомнения бедному старику казалось в эту минуту, что это он говорит с народом. Он торжественно повторил «Обеспечить почетный мир!» «Правительство рассчитывает на спокойствие нашей благородной нации и уверена, что она не позволит себе поддаться необоснованным волнениям». «Браво!» — крикнула дама с лицом в красных пятнах. «Необоснованным!» — прошептал Жак. «Оно полагается на патриотизм всех французов и уверено, что среди них не найдется ни одного, который бы не был готов исполнить свой долг. В этот час нет больше партий. Есть бессмертная Франция права и справедливости, единодушное в спокойствии, бдительности и достоинстве. За чтением последовало долгое молчание. Затем все снова заговорили на эту волнующую тему. Героизм дамы был не единичным явлением. Лицо господина с орденом стало краснее ленточки в его петлице. У рабочего, сидевшего в конце стола, того самого, который не получил заработной платы, глаза наполнились слезами. Каждый с каким-то восторгом поддавался коллективному опьянению. Каждый чувствовал себя внезапно приподнятым, вознесенным за пределы своего «я», упоенным возвышенностью момента, готовым на самоотречение, на жертву. Жак молчал. Он думал о таких же воззваниях, которые там, за рубежом, были, должно быть, написаны в тот же самый час другими носителями власти, кайзером, царем, об их магических формулировках, повсюду исполненных того же могущества и, без сомнения, повсюду разнуздывающих такое же нелепое иступление. Он увидел, что Женни отставила стоявшую перед ней тарелку с супом, почти нетронутой. Тогда он кивнул ей и поднялся. Дождь перестал. С балконов капало. Широкие мутные ручьи с шумом вливались в сточные канавы. Блестящие мокрые тротуары снова заполнились бегущими куда-то людьми. «Теперь в палату депутатов», — сказал Жак, лихорадочно увлекая за собой Женни. «Интересно знать, что они придумали там с Мюллером». Это могло показаться бессмысленным, но он все еще не мог бы с твердостью заявить, что отказался от всякой надежды. Бурбонский дворец незаметно охранялся полицией. Тем не менее, за решеткой ограды стояли во дворе группы людей, к которым и направился Жак, по-прежнему в сопровождении Женни. При свете круглых электрических фонарей он узнал в одной из групп высокий силуэт Рабба. «Беседа еще не кончилась», — пояснил Жаку, старый социалист. «Они только что вышли. Поехали обедать. Обсуждение должно сейчас возобновиться. Но не здесь. В редакции не то «Ну как? Каковы первые впечатления?» «Не блестящее. Впрочем, трудно сказать. Все они вышли багровые, полумертвые от жажды и немые, как рыбы». Единственный, от кого мне удалось кое-что вытянуть, это Сибло. И он не скрыл от нас своего разочарования. «Правда?» — добавил он, обращаясь к подходившему Жумлену. Женни молча разглядывала обоих мужчин. Жумлен не особенно нравился ей. Его длинное узкое лицо, потное и бледное, бритый чрезмерно выдающийся подбородок, сухая манера говорить, цедя сквозь зубы, обрубая фразы, квадратные плечи, жесткий блеск слишком маленьких и слишком черных зрачков — все это вызывало в молодой девушке неприятные чувства. Напротив старик-раб с его выпуклым лбом, с ясными и печальными глазами, взгляд которых часто с отеческой нежностью останавливался на Жаке, внушал ей доверие и симпатию. «По-видимому, у этого Мюллера нет никаких определенных полномочий», сказал Жемлен. «Он не привез никакого конкретного предложения». «Тогда зачем же он приехал?» «Исключительно с целью получить информацию». «Информацию?» вскричал Жак. «В такой момент, когда по всей вероятности уже поздно даже и действовать...» Жемлен пожал плечами. «Действовать. Чудак. Неужели ты думаешь, что можно еще принимать какие-то решения, когда обстановка меняется с каждым часом? Известно тебе, что Германия тоже объявила всеобщую мобилизацию. Это произошло в пять часов вскоре после нас. И говорят, что сегодня вечером... Она официально объявит войну России. «Я хочу знать одно», — нетерпеливо сказал Жак. «Для чего приехал этот Мюллер? Для того, чтобы объединить французский пролетариат с германским? Чтобы организовать, наконец, забастовку в обеих странах, да или нет?» «Забастовку». «Разумеется, нет», — ответил Жемлян. По-моему, он приехал просто для того, чтобы узнать, будет или не будет французская партия голосовать за военные кредиты, которых правительство, вероятно, потребует от палат в понедельник. И это все. И это было бы уже кое-что, сказал раб, если бы хоть в этом определенном пункте социалистические депутаты Франции и Германии решили придерживаться одинаковой политики. «Ну, это еще неизвестно», — загадочно уронил Жемлен. Жак переступал с ноги на ногу. Единственное, что можно сказать, продолжал Жемлен убежденным тоном, и что, кажется, на все лады повторяли Мюллеру лидеры нашей партии, это что Франция сделала все возможное, чтобы избежать войны. До последней минуты, вплоть до согласия оттянуть свои войска прикрытия. По крайней мере, у нас, французских социалистов, совесть чиста, и мы имеем полное право считать Германию нападающей стороной. Жак смотрел на него ошеломленный. Другими словами отрезал он, французские социалистические депутаты собираются голосовать за кредиты. Во всяком случае, они не могут голосовать против них. Что значит «не могут»? Самое вероятное – — Что они воздержатся при голосовании, — сказал раб. — Ах, — вскричал Жак, — если бы Жорес был с нами. — Ба, я думаю, что при настоящем положении вещей сам патрон не решился бы голосовать против. Но ведь Жорес сотни раз доказывал, насколько нелепо это разделение стран на страну, нападающую и страну, подвергшуюся нападению, — вскричал Жак в бешенстве. Это только предлог для бесконечных препирательств. Вы все, кажется, забыли об истинных причинах той переделки, в которую мы попали, о капитализме, об империалистической политике правительств. В какие бы формы ни облекались первые проявления вражды, международный социализм должен восстать против войны, против всякой войны. Если же нет... Раб вяло согласился с ним. В принципе, конечно... И, кажется, Мюллер действительно что-то в этом духе. И что же?» Раб устало махнул рукой. Этим дело и кончилось. И, взявшись под ручку, они пошли обедать. «Нет», — возразил Жемлен, «ты забыл сказать, что Мюллер выразил желание позвонить по телефону в Берлин, чтобы посоветоваться с лидерами своей партии». «Ах так!» произнес Жак, хотевший только одного — снова обрести надежду. Он яростно повернулся, сделал несколько шагов, но возвратился и опять остановился перед Джумленом и Рабом. Знаете, что думаю об этом я? Этот Мюллер приехал попросту для того, чтобы прощупать подлинный уровень интернационализма и пацифизма французской партии. И если бы перед ним оказались настоящие борцы, готовые на все, готовые объявить всеобщую забастовку, чтобы провалить националистическую политику правительства, то, я это утверждаю, можно было бы еще спасти мир. Да, даже сегодня, даже после объявления мобилизации, можно было бы еще спасти мир. Грозным союзом французского и германского пролетариата. Что же он нашел вместо этого? Говорунов, спорщиков умеренных, всегда готовых осудить войну и национализм на словах, а на деле собирающихся уже голосовать за военные кредиты и предоставить полную свободу действий Генеральному штабу. Мы до последней минуты будем свидетелями все того же нелепого и преступного противоречия, того же двусмысленного столкновения между идеалом интернационализма, который исповедуют теоретически, и всеми теми националистическими интересами, которыми на практике не хочет пожертвовать никто, даже сами лидеры социалистов. Пока он говорил, изнемогавшая от усталости Женни не отрывала от него глаз. Голос Жака обволакивал ее, словно знакомая и ласкающая музыка. Казалось, что она внимательно следит за его словами, но в действительности она была слишком утомлена, чтобы слушать, Она жадно рассматривала лицо Жака, рот на этом лице, и ее взгляд, устремленный на эти изогнутые губы, линия которых то выпрямлялась, то сокращалась, словно какое-то изумительное живое существо, доставлял ей физическое ощущение близости. Вспоминая ночь, проведенную в его объятиях, она замирала от ожидания. «Уйдем», — думала она. «Чего он ждет? Скорее пойдем домой». Какое нам дело до всего остального? Кадье, перебегавший от группы к группе и распространявший новости, подошел к ним. «Мы только что обратились в Министерство внутренних дел с просьбой дать Мюллеру возможность переговорить по телефону с Берлином. Безуспешно. Сообщение прервано. Слишком поздно. И тут, и там осадное положение». Это было, пожалуй, последним шансом, прошептал Жак, наклоняясь к Женне. Кадье услышал его и насмешливо спросил, шансом на что? На выступление пролетариата. Международное выступление. Кадье странно улыбнулся. Международное, повторил он. Но, дорогой мой, будем реалистами. Начиная с сегодняшнего дня, международно не борьба за мир, международно война. Что это было? Выбт отчаяние? Он пожал плечами и скрылся во мраке. «Он прав», — проворчал Джумлен. «Да ужаса прав. Война на лицо Сегодня вечером, добровольно или нет, мы, социалисты, так же, как все французы, находимся в состоянии войны. Наша международная деятельность... Да, мы еще вернемся к ней, мы возобновим ее, но потом... На сегодняшний день пора пацифизма миновала. И этот, говоришь ты, землян, вскочал Жак. Да, появился новый фактор война на лицо. Для меня этот фактор изменил все. И наша роль, роль социалистов представляется мне вполне ясной. Мы не должны тормозить деятельность правительства. Жак посмотрел на него в оцепенении. «Значит, ты согласишься быть солдатом?» «Разумеется. Заявляю тебе, что во вторник гражданин Жюмлен станет самым обыкновенным рядовым второго разряда 239-го запасного полка в Руане». Жак опустил глаза и ничего не ответил. Раб положил руку ему на плечо. «Не строй из себя, большого упрямца, чем ты есть на деле». Если сегодня ты еще не думаешь так же, как он, то ты придешь к этому завтра. Это бесспорно. Дело во Франции есть дело демократии. И мы, социалисты, обязаны первыми защищать демократию от вторжения соседних империалистов. «Значит, и ты тоже?» «Я?» «Не будь я так стар, я пошел бы добровольцем. Впрочем, я попытаюсь». Может быть, моя старая шкура еще на что-нибудь пригодится. Что ты так смотришь на меня? Я не переменил своих убеждений. Я твердо надеюсь дожить до такого дня, когда можно будет возобновить борьбу с милитаризмом. Я остаюсь его заклятым врагом, но в настоящий момент без глупостей. Милитаризм уже не то, чем он был вчера. Милитаризм наших дней — это спасение Франции и даже больше, спасение демократии, которой грозит опасность. Вот почему я прячу свои когти. И готов сделать то же, что товарищи. Взять винтовку и защищать страну. А дальше будет видно. Он смело выдерживал взгляд Жака. Неопределенная улыбка, смущенная и в то же время горделивая, блуждала на его губах и еще больше оттеняла прятавшуюся в глазах грусть. — Даже Рамп! — прошептал Жак, отворачиваясь. Он задыхался. Он схватил Женни за руку и ушел с ней, не попрощавшись.